Глава 9. По льду. Утром за окном светило яркое зимнее солнце, снег под ним сиял, словно напитанный магией. На душе сразу стало легко и появилась твёрдая уверенность, что всё будет хорошо. Я оделась, подхватила сумку и постучалась к Диналю. Он, кажется, только того и ждал, поскольку через несколько секунд открыл, уже держа куртку в руках. Доброе утро, улыбнулась я Эльфу, решив, что такой день Мне ничто не испортит, даже если он снова заменит слова кивком. Доброе, удивил меня эльф и от чуда улыбнулся, пусть и самыми уголками губ. Возможно, лёд тронулся в отношении между нами, потихоньку начали налаживаться. Мы покинули общежитие и направились на выход в город. Столица была празднично украшена, и что самое любопытное, окраина, на которой располагалась академия магии, оказалось ярче и наряднее центра. Всё же маги всегда куда больше стараются для себя любимых. Дианальу, как выяснилось, не приходилось раньше бывать в человеческих городах. И если эльфийские города представляли из себя дома, построенные среди деревьев, то у людей напротив редкие деревья стояли среди плотно, жавшихся друг к другу зданий. Эльф жадно рассматривал всё вокруг, и пару раз ей два не попал под колёса проезжающих мимо экипажей. Пришлось брать его за руку и вести. Дьенальни сопротивлялся и крепко держал меня, правда, один раз чуть не загремел на непосыпанном песком льду. Каким-то чудом, удержав равновесие и ещё и меня поддержав, эльф растерянно посмотрел вниз и подвигал ногой. Ты никогда не видел лёд? удивилась я, наблюдая за Дьеном. Нет, я думал он светлый, покачал головой эльф. Он разный, засмеялась я. Если быстро освободимся, сходим на каток. Там все катаются на специальных коньках, и это очень весело. Я тебя научу. Тогда пошли быстрее, поторопил меня Джиналь. В небольшом магазинчике, куда мы заглянули, несколько продавщиц сначала замерли, вытаращившись на Эльфа, а затем всей толпой ринулись к нам. Вам помочь? спросила самая прыткая, профессиональным взглядом окайдовая немного смутившегося от такого обилия внимания Джиналя. Да. Я шагнула чуть вперед. «Нужна одежда для молодого че... Чи... эльфа». Вовремя поправилась я. «Конечно, он такой стройный, подобрать подходящее будет несложно». И три женщины засуетились, за минуту собрав приличную стопку одежды. «Пожалуйста», — встали в рядок продавщицы, отчетливо предвкушая процесс примерки вещей. «Упакуйте и посчитайте», — попросил Дьен, чем ушарашил не только продавщиц, но и меня. «Но подождите, а если не подойдет?» — растеряно спросила одна из женщин. «Вы же сказали, что подберете подходящее». В свою очередь удивился эльф. «Да, но мы не можем дать гарантии без примерки». «Дьеналь, надо померить», — шепнула эльфу я. «А как же каток?» — так же тихо спросил он. «Ах, вот оно что!» «Успеем», — улыбнулась я. «А как же каток?» Давай хотя бы самое основное. Рубашки и свитера на тебя в любом случае сядут, а вот брюки могут не подойти. Пришлось Дьену не хотеть идти за ширму. Впрочем, примерка заняла у него от силы минут 5. Выходить и демонстрировать нам одежду на себе он не собирался, а примерил всё самостоятельно, забарковал всего две вещи, а остальное нам быстро завернули по пакетам. Дьеналь, мне нужно ещё кое-куда зайти, осторожно начала я. Недалеко и на каток успеем. Хорошо. Покладисто согласился эльф, держащий шуршащие пакеты из плотной бумаги в обеих руках. Мы прошли два квартала и оказались напротив небольшого особняка из темно-красного кирпича. Я на секунду прикрыла глаза, собираясь с духом, и поднялась по ступенькам, поманив Диена за собой. На стук открыл наш дворецкий Бернар, немало удивившись при виде меня и еще сильнее при виде стоящего чуть позади эльфа. Леди... Тсс! прижала я палец к губам и заглянула ему за спину. "Мой отец дома?" "Нет, леди", быстро вернул себе самообладание мужчина. "В это время он на работе, как и всегда. Можете свободно проходить". И в подтверждение своих слов посторонился, распахнув перед нами дверь. Я махнула эльфу и пошла внутрь. "Бернар, не могли бы вы послать нарочного, чтобы покупки доставили нам в академию?" попросила я. "Разумеется, леди", согласился он и протянул руку. Диональ бросил на меня вопросительный взгляд и только дождавшись ответного кивка, передал свои вещи, а я отметила, что уровень доверия у эльфа ко мне выше, чем к другим людям. А моя мама, чуть дрогнувшем от волнения голосом спросила я: "Леди Патриция у себя, известил меня дворецкий. Я сейчас её позову". "Не стоит, я сама", поспешно ответила я, слишком поспешно, пожалуй. "Можете пока подать чай для нашего гостя". Назвать Эльфа мужем, у меня язык не повернулся, хотя вряд ли Бернар не в курсе всей ситуации. Конечно, леди. Только сейчас дворецкий позволил себе немного рассмотреть Диеналя. Следуйте за мной, пожалуйста, я провожу вас в гостиную. Мне надо встретиться с мамой, я быстро, предупредила Диена, оставляя его одного. Конечно, это выглядело ужасно некрасиво и невежливо с моей стороны, но то, о чём я планировала поговорить с мамой, точно не предназначалось для его удлинённых ушей. Перед дверью в мамин кабинет я замерла, предвидя непростой разговор, но потом робко постучалась и, дождавшись разрешения, зашла, замявшись на пороге. Лета, мама вскочила из-за стола, с которого посыпались письма, и я тут же бросилась в её объятия. Быстро вытерев слёзы, я взяла её руки в свои и посмотрела в глаза. Мама, мне надо кое-что тебе рассказать. Ты должна меня внимательно выслушать. На родном лице мелькнуло беспокойство, но мама кивнула и потянула меня за собой на небольшой диванчик. Рассказывала я быстро и по делу о нашей договорённости с Эльфами провести с Диеналем год и о награде за это. И под конец вложила в мамину ладонь заветный пузырёк, пояснив, что с ним нужно сделать. Выглядела мама крайне обескураженной. Она переводила взгляд с меня на пузырёк, Со светлой жидкостью внутри, не зная, как на всё это реагировать. "Лета, это очень благородно с твоей стороны", наконец выдохнула она. "Но я уверена, что папа никогда бы на подобное не согласился. Ты ведь знаешь, как он тебя любит. Я всё понимаю, мама. Именно поэтому это должно оставаться в тайне". "Ладно, как скажешь", мама бережно убрала пузырёк в стол. "И ты не станешь ругаться?" Если честно, я ожидала куда худшего. Ты же большая девочка, покачала она головой, возвращаясь ко мне на диван, и сама должна принимать решения. Мам, я это тогда сгоряча сказала, начала оправдываться я. Я знаю, перебила мама, но по большому счёту ты сказала всё верно. Я долго думала над этим и пришла к выводу, что это твоя жизнь, и мы не вправе решать, как и с кем тебе её прожить. Спасибо. Спасибо тебе. От облегчения у меня опять навернулись слёзы, и мама нежно погладила меня по голове. Ну-ну, что вот и не стоит плакать, улыбнулась она. Лучше скажи мне вот что. Этот эльф, Дьеналь, он себя не обижает? И данный вопрос куда больше интересовал маму, чем всё сказанное мною прежде. Он хороший, правда? заверила маму я. Он ведь мог многое мне наговорить, после всего сделать, но Дьен всегда вежлив. доброжелателен и корректен, а еще неплохо сошелся с моими друзьями. По правде сказать, я чувствовала некоторое удивление, пусть порой и обижалась на Диенале за его отстраненность и холодность, но ведь, по правде говоря, я ждала куда худшего отношения к себе. И с парнями они вчера договорились о совместных тренировках, как только у Зака, Льюры и Кайлуса все заживет. В таком случае я обязана с ним познакомиться». Мама встала и поправила прическу, надеясь, он действительно приличный молодой человек. «Эльф», — поправила я. «Конечно», — улыбнулась мама. «А со Стивеном у вас как?» «Никак», — тут же ответила я, едва не передернувшись. «Мы ведь расстались». «Письма о расторжении помолвки мы пока не получили», — осторожно заметила мама, спускаясь по лестнице. «Я едва не споткнулась. Это выглядело странно, очень странно». На его месте любой бы тотчас разорвал все договоренности. А значит, Стивен точно не собирается сдаваться. «Мама, у меня к тебе просьба». Я поймала ее уже на последней ступени, обезжала и заглянула в глаза. «Отправьте письмо о разрыве помолвки семье Стивена сами». «Боюсь, твой отец не согласится. Он ждет их хода, и если уж совсем честно». «Надеется, что все еще возможно исправить». Покачала головой мама. «Попробуй его уговорить, ладно? Я не могу выйти замуж за Стивена». «Но он же тебе всегда нравился, и вы были отличной парой. Да и в свете рассказанного тобой через год... Нет! Я даже думать об этом не хочу! Серьезно, от воспоминаний о той драке мне делалось не по себе. Даже если мы каким-то образом сойдемся, она всегда незримо будет стоять между нами. Такое невозможно забыть». как и невозможно не примерять на себя. Сомневаюсь, что отец послушает, но попробую. Сдалась мама, видя мою реакцию. Спасибо. Горячо поблагодарила я ее. Папа в маме души не чает. Уж если кто и способен достучаться до него, то только она. Заходить в малую гостиную мама не спешила. Она остановилась у приоткрытой двери и разглядывала приведенного мною в дом мужа. Дьеналь сидел на диване, пил чай и ел сладости с таким одухотворённо возвышенным лицом, что я невольно улыбнулась. Он медленно и с трепетом разворачивал обёртку, словно внутри его ждёт небывалое чудо или какой-то древний мощный артефакт. Осторожно доставал конфету, надкусывал и закрывал глаза, чтобы ещё ярче распробовать её вкус. А он красив. Наклонившись мне к самому уху, заметила мама: Впрочем, как и все эльфы, чёрная водолазка обрисовывала гибкое тело, в котором, наверное, не было ни единой лишней капли жира. Если у представителей его народа вообще есть жир в организме, никогда не видела среди них толстых или хотя бы упитанных. И плотно сидящие брюки, заправленные в высокие сапоги, подчёркивали длину ног, пожалуй, даже большую, чем обычно встречается у людей. Но у эльфа длинные тонкие конечности смотрелись гармонично, они несуразно. Добрый день. Мама, наконец, распахнула дверь и прошла в комнату. Добрый день, леди. Дьен быстро, но без поспешности поднялся и поклонился. Дьеналь, это моя мама, леди Патриция. Мама? Я набрала в грудь побольше воздуха, чтобы впервые произнести это вслух. Это мой муж, Дьеналь Варнао. Взгляд эльфа тут же метнулся ко мне, малахитовая зелень в его глазах потемнела до своего самого насыщенного оттенка, но он сразу вернул своё внимание хозяйке дома. Для меня честь познакомиться с вами. Он приложил руки к сердцу, что, кажется, означало у эльфов искренность. Надо бы освежить в памяти их традиции и правила. Я вижу, вам понравились наши конфеты, завела светскую беседу мама. Я всегда завидовала её умению непринуждённо общаться. У меня никогда так легко не получалось находить тему и не позволять провисать разговору. Правда, мамы не маг, её с детства готовили к светской жизни, а меня учили контролю и простейшим заклинаниям. В итоге на остальное и времени почти не оставалось. Сейчас я как никогда остро чувствовала пробелы в базовом образовании. Они необычайно вкусные, подтвердил Дьен. «Вы раньше такие не пробовали?» «Я раньше не ел конфеты». В гостиной повисла пауза. Даже подготовленной маме понадобилось время на осмысление сказанного. «Вам не давали сладкое?» Недоверчиво переспросила она. «Возможно, когда-то в детстве эльф, очевидно, не понимал, в чем проблема и что именно нас так удивило, но все же почувствовал неладное...» и решил дополнить ответ. Но я ел фрукты. У вас было суровое детство, прокомментировала мама, косясь на меня. Да, уж меня в еде не ограничивали. Юному магу её требовалось вдвое больше, чем обычному человеку. Я ел как не в себя и при этом оставался едва ли не болезненно худой. Обычное. Не согласился эльф. Я рано выбрал свою стезю и встал на путь хранителя древа. Он предполагает много ограничений. Мама вновь покосилась на меня, и в её взгляде промелькнуло осуждение, тогда как к Дьену она явно сочувствовала. Да он через многое прошёл, чтобы стать тем, кем стал, а я одним махом перечеркнула все его старания. Мне стало как-то неловко и захотелось поскорее уйти, пока только-только успокоившаяся совесть не начала грызть меня по новому кругу. Мама, нам, пожалуй, пора, улыбнулась я. вновь внутренне сетуя на то, что не умею так ловко заканчивать беседу, как она. Я обещала отвезти Дьенали на каток, там он тоже никогда не был». Эльф с готовностью кивнул, но все же с некоторой грустью покосился на почти полную вазочку конфет, что, конечно, не укрылось от внимательной мамы. «Раз не успеваете их доесть, возьмите с собой в академию», тут же предложила она. Дьен не спешил соглашаться, но с надеждой посмотрела на меня. «Я не успевала их доесть, возьмите с собой в академию», «Как тут отказаться?» «Да, я попросила Бернара отправить на ручном купленные вещи, можно передать конфеты с ними». «Отличная идея. По глазам мамы я поняла, что одной вазочкой мы не отделаемся». «Ничего, пусть Яналь порадуется». Мы оделись и распрощались с мамой, очень благожелательно проводившей нас до дверей. «Я поговорю с папой», — шепнула она и подмигнула. «Ну что ж, кажется, здесь все прошло хорошо». Теперь можно с чистой совестью идти на каток. На катке на наше счастье оказалось не особо многолюдно. Всё же пока мы сдавали сессию, праздники у людей успели закончиться и начались трудовые будни. Так что по льду скользила только стайка мальчишек, периодически устраивая кучу малу. Диналь долго и придирчиво разглядывал ботинки с лезвием посередине, которые предстояло надеть на ноги, но потом быстро затянул шнурки. И осторожно вышел ко мне на лёд. Катание на коньках очень помогало развитию координации, поэтому меня с детства приводили на каток. И сейчас я стояла вполне уверенно и даже умела делать простые прыжки и пируэты. Здесь мне точно было чему поучить впервые увидевшего настоящий лёд эльфа. Диан осторожно дошёл до меня, расставив руки для равновесия. Смотри, надо катиться. Вот так. Я легонько оттолкнулась одной ногой и перенесла вес на вторую, потом поменяла ноги. Получаться у Дьенналя начало не сразу. Он пару раз упал под одобрительный смех мальчишек. Впрочем, дети, которые сами больше валялись, чем катались, смеялись не обидно. И эльф упорно поднимался, отряхивался, потирал ушибленное место и пытался ехать дальше. Через полчаса он уже неплохо скользил, а еще через час... Мог уверенно прокатиться спиной вперёд или сделать перебежку. А вскоре даже умудрялся помогать мне делать вращения. Пусть в первый раз довериться ему было страшновато, но всё же эльфийская ловкость работала. То, на что у человека ушло бы прилично времени, Дьена освоил за пару часов. Под вечер зажглись фонари, красиво отражаясь на льду, на каток стал прибывать народ, уменьшая пространство для манёвров. Но Дьеналь никак не хотел уходить и согласился только тогда, когда я окончательно продрогла. Мы ещё вернёмся сюда, не переживай, утешала я Горис, насмотревшего на разноцветные огни эльфа. Кстати, в академии тоже заливают лёд, но там небольшая площадка и всегда жуткая толкучка. Я шла и отогревала озябшие ладони дыханием. Заметив это, как и мой покрасневший нос, Дьен предложил зайти куда-нибудь погреться. Так мы очутились в небольшом, но уютном кафе, где нам быстро принесли горячий шоколад с крошкой мускатного ореха. Я отпила и зажмурилась, чувствуя, как приятное тепло разливается по телу. А потом, открыв глаза, посмотрела в тёмное окно и невольно поймала себя на мысли, что мы с сельфом смотримся как настоящая парочка. Очень интересная парочка, надо признать. Темноволосая девушка с тёплым оттенком кожи и карими глазами в светлой одежде, я не любила тёмные цвета, мне хватало их в академической форме. И беловолосый эльф с голубоватым цветом лица, слегка тронутого румянцем после мороза, глазами всех оттенков малахита, меняющихся от его настроения, зато полностью в чёрной одежде. Как хорошо, что мы купили ему много вещей. Кажется, тёмных среди них почти не было. «Расскажи мне что-нибудь о себе», — попросила я Дьеналя. «Как прошло твое детство, я уже примерно поняла. А что дальше?» «Кстати, а сколько тебе лет?» «Мне 36». Сразу ответил на последний вопрос Дьен, «а у меня брови поползли вверх, пока я не вспомнила, что у эльфов в силу долгожительства и взросления происходит медленнее. Так что мы, считай, ровесники». И чем ты занимался последние десять? До этого у эльфов совсем детства. Я тренировался у корней дерева, готовясь стать его хранителем. И это не совсем тот ответ, который мне хотелось бы услышать. А что кроме? Друзья, может, девушка? Сказала и замерла. А если у Динале имелась возлюбленная? Понятно, что он не собирался жениться, но это не значит, что он не мог быть влюблён. У меня не было девушки. Улыбка чуть тронула тонкие губы. Друзья. Я бы назвал их другими претендентами на звание хранителей. Поэтому мы больше соревновались между собой, чем дружили. Ни друзей, ни девушки, значит. Судя по его отцу, в семье тоже все было непросто, раз он даже свою заводить не стремился. Возможно, не так уж плохо, что он проведет этот год со мной и посмотрит на жизнь с другой стороны. Вдруг тогда и не станет жалеть, что свернул со своего пути хранителя, найдёт себе нормальную эльфийскую девушку, женится на ней. От последних мыслей стало как-то грустно. С молчаливым Дьеном было удивительно комфортно. Правда, хотелось его хоть немного разговорить. Дьеналь, а расскажи мне про древо. Какое оно? И тут эльф впервые по-настоящему улыбнулся. Диеналь на секунду прикрыл глаза, вспоминая древо. Тот, кто увидел его хоть раз, никогда не забудет. Оно огромно, поистине величественно и монументально, древнейшее в их мире. А еще оно разное, с разными ветками, на которых растут разные листья. На одной светлой ветке с шершавой корой могут расти длинные узкие листочки, а на другой, темной и гладкой, маленькие и круглые – А уж когда оно цветёт всеми цветами, от белого до почти чёрного, но это невозможно описать словами, как и передать весь восторг, охватывающий любого, кто имеет возможность приблизиться к нему. По преданию, всё живое началось оттуда. В древе есть признаки всех растений, а когда их мир расцвёл и зазеленел, появились первые животные, а затем эльфы и люди. Дьенннм мгновении подумал, что было бы здорово показать дерево Виолетте. Ей бы точно понравилось, особенно в период цветения. Возможно, когда-нибудь он сможет привести свою жену к дереву с благословением. Он попытался рассказать, но если и на эльфийском существовало множество слов, созданных специально для описания дерева и не использующихся ни для чего больше, разве что в метафорах, то человеческий и всеобщий оказался слишком скуден а может дьеналь знал его недостаточно он корил себя за косноязычие как никогда почему-то ему было важно чтобы девушка его поняла но она слушала затаив дыхание спрашивала про аромат цветов про плоды которые вырастают на древе интересовалась не пытался ли кто-то вырастить из их семян нечто подобное на что дьен только рассмеялся искренне и весело Ни у одного эльфа и мысли бы не возникло выращивать новое древо. И да, из семян получаются обычные деревья с одинаковыми ветвями. А слёзы? Ты когда-нибудь их видел? Она, закусив губу, ждала ответа. Нет, покачал головой Диналь, я не видел. Но хранители нужны именно в период плача древа, тогда оно по-настоящему уязвимо. «Пусть эльфы и поклоняются ему, но у многих, несмотря на жестокие наказания, есть те, ради кого стоит рискнуть и попытаться незаконно добыть слезы. А как их вообще распределяют? Или их можно купить?» «Слезы не продаются». «Резче, чем следовало», — ответил Дьен, но потом вспомнил, что перед ним человек, а у них весьма развиты именно товарно-денежные отношения. Их дают самым уважаемым семьям или дарят за какой-то выдающийся вклад в развитие нашего народа. Потом пузырёк, как реликвию, передают из поколения в поколение. Слёзы столетиями не теряют своих свойств, напротив, становятся лишь сильнее. Удивительно. Виолета выглядела действительно поражённой. Сложно поверить, что в нашем мире существует подобное чудо. Дьеналь улыбнулся, кажется, ему всё же удалось донести хотя бы частичку своего восторга, и не только своего. Каждый эльф хотя бы раз в жизни обязан побывать у древа и помолиться ему, а ещё завязать ленточку на одной из ветвей. Ели, которые люди наряжают в свой Новый год, это маленькие символы древа. Когда-то мы все поклонялись ему, но после твой народ предпочёл других богов. и все же кое-какие отголоски остались. Например, наряженное дерево. Диен посмотрел в окно, за которым с трудом, но угадывалась в темноте небольшая елочка на улице, щедро украшенная блестящей мишурой. «Прости». Диеналь удивленно повернулся к извиняющейся за что-то девушке. «Я знаю, что поломала все твои планы». Она опустила взгляд, в котором мелькнули слезы. «А ведь сам Диен только сегодня подумал...» Что кроме древа в мире множество чудес. Взять хотя бы те конфеты в красивой золотистой обёртке. Виолета, позвал он её. Эльфы верят, что нас ведёт древо судьба, и каждый его ветвь это жизнь одного из его детей, и если моя судьба не стать хранителем, но быть рядом с тобой, то я не хочу ей сопротивляться. И набравшись решимости, накрыл ладонь девушки своей Поймав её изумлённый взгляд. Нам, наверное, пора, постаравшись улыбнуться, проговорила Лета и осторожно вытащила руку. Ну что ж, хотя бы не сразу убрала, и он попытался. Возможно, чуть позже попытается вновь, потому что если Динали усвоил что-то за годы подготовки к пути хранителя, так это то, что от судьбы нельзя убежать. И он теперь был твёрдо уверен, что его судьба нашла здесь, в человеческом городе, где много домов, но мало деревьев. Зато есть красивый снег, скользкий лёд и вкусные сладости. А ещё прекрасная девушка с глазами цвета шоколада.